Глава 11. Новгород. 6651 год от сотворения мира в Звёздном храме. Нашей с кадром простояла в Ладоге всего одну ночь, а жаль. Мне там понравилось, и в основном из-за того, что семья местных Соколов встретила меня как своего, пусть не родственника, но близкого к торговому клану человека. Доброжелательные люди с хитринкой, но в целом честные и прямые, с которыми можно иметь дело. Однако наступило утро, и взяв с собой моего полного тёску, вслед за посольскими кораблями я отправился вверх по Волхову. Добрались до Новгорода. Наши корабли один за другим подходили к причалам между Фёдоровым ручьём и разрушенным великим мостом и швартовались. Только подошли к берегу, На деревянном причале перед Яровитом остановился отряд воинов в броне и с оружием. Было их три десятка. По внешнему виду все являлись княжескими дружинниками из Смоленска. Я приготовился к возможным неприятностям и приказал варягам быть на чеку. Однако всё обошлось. Меня попробовали с ходу кинуть на деньги, но с встречающей стороны ничего не получилось. Эй! На этом корабле «Черниговский князь Игорь Ольгович!» Перед шнекером остановился грузный, бородатый брюнет в темно-красном кафтане и заломленный на бок невысокой бобровой шапке. «Да?» — подойдя к борту и глядя на бородача чуть сверху, ответил я. «А ты кто таков?» Мужик, за спиной которого стояли дружинники, кинул взгляд назад, убедился, что они рядом, и отозвался. «Я боярин!» на новгородского князя Святополка Мстиславича. А зовут меня Божейка, доможир. А я руянский варяг Вадим Сокол. Что тебе и твоему князю Даигере Ольговичу? Святополк Мстиславич приглашает его в гости. Он пока занят. Я усмехнулся и посмотрел на сидящего под бортом тихого пленника, которого всё же приучили к тому, что плен есть плен. и нечего рот раскрывать, пока команда не дадена. Но мой, когда Игорь Ольгович будет свободен, то обязательно навестит своего родственника». «Я хочу видеть князя!» «Не мой!» — я кивнул в Агру. Ястреб поднял Ольговича и поставил его рядом со мной. Боярин удостоверился, что важная персона жива, поклонился ему и спросил. «Княже, как ты?» Игорь Ольгович скривился, опасливо покосился на меня и ответил: Всё хорошо, боярин Божейка. Скажи моему родичу, святополку Мстиславичу, что я жду выкупа. Посланец номинального Новгородского правителя покивал и снова обратился ко мне. Сложе, Варяк, отпусти своего гостя с нами. Слово даю, что назад вернётся, а за мной поручительство князя Ну да, конечно, подумал я. Вам только пленника отдай и прощай, Игорь Ольгович. Нет, так дела не делаются. Я поймал взгляд домажира, и он его не выдержал. Значит, точно меня кинуть решили. Однако не так просто, Вадим Сокол, а потому шиш вам, а не князи. Утром деньги, вечером стулья. Вечером деньги, утром стулья. Только так и никак иначе. Нет, боярин. помотал я головой. Твоё слово для меня мало что значит, да и поручительство князя вашего не дорого стоит. Как ты смеешь, вскипел боярин. Да вот так и смею. Или это не твой князь, когда в Берестии сидел, с горожан деньги на постройку каменной церкви собрал, а когда его в Новгород позвали, вместе с этой казной уехал? Было такое. Боярин промолчал, а я добавил: Ступай, божейка, и передай людям Всеволода Ольговича, которые сейчас в Кремле сидят, что я хочу получить своё серебро. Однако ждать долго не стану. И если вскоре не увижу причитающиеся мне гривны, запродам Игоря Ольговича каким-нибудь северным дикарям вроде вендалей. И прощавайте. Домажер поскрепел зубами, но огрызаться не стал, а отдал приказ дружине очистить причал. Правильно, спорить не надо. Ведь и здесь Витавида уже высадились мои воины при оружии, да и городские ротники, десяток крепких рубак уже у него за спиной. Так что необходимо вернуться к своему князю и доложить о провале операции. Дружинники ушли, а мой экипаж начал сходить на берег. В заранее арендованные склады переносились товары, в том числе и бумага. А когда Ростич уладил формальности и выплатил городским мытарям положенные денежные сборы за стоянку, Варяги, оставив на причалах стражу, направились на постоялые дворы рядом с городским торгом. Все было рядом, помещение для нас заранее подготовили, не зря же здесь люди Минко торгуют, так что устроились на новом месте быстро. Мои экипажи на одном подворье, а Витязи и посольство еще в пяти рядышком. Ольговича определили в глухую коморку, которую охранял караул из трех воинов, а тезка... Верхом поехал в Рюриково городище к отцу. Мы же с капитанами отправились в баньку, пока помылись и попарились, а потом поужинали, стало смеркаться. Я было подумал, что все наиболее интересные события произойдут завтра. Но нет, вечер только начинался. На постоялый двор под охраной всё тех же княжеских дружинников заявились люди все Волода Ольговича. Три серьёзных бывалых воина, один из которых, между прочим, был варягом, и я его знал. Звали его Мичура. В прошлом году по праву крови, будучи виславитом, он претендовал на высокое звание руянского князя. Однако у него ничего не вышло, и он нессолоно хлебавши вернулся в Киев. А теперь это твоего да, великого князя в звании тысяцкого прибыл в Новгород как переговорщик. Тысяцкого, плотного длинноволосого дядьку в бархатном полукофтане пропустили в общий зал, а его сопровождающие остались возле входной двери. На краткий миг Мичура остановился и огляделся. Потом тряхнул русыми волосами и прошел за центральный стол. Мы с капитанами как раз заканчивали ужин и позволили себе по кружке пива. Настроение было приподнятым, и зачем пришел важный гость, понятно. Поэтому ходить вокруг да около нужды не было. И я пригласил высокородного весловита присесть. Поужинать с нами, храбрый мечура, указал я тисянскому на лавку напротив. Он сел, кивнул самороду, которого знал, и сказал: "Я посланец великого князя Всеволода Ольговича, прибыл за его братом". "Очень хорошо. Гривны привёз?" Да. Короткий кивок. Тогда отдай мне серебро и забирай Ольговича. Вроде бы всё просто. Не торопись. Не всё сразу. Он недобро прищурился, развернул плечи, сделал короткую паузу и сказал: "Нам надо поговорить один на один". "У меня товарища секретов нет", кивнул я в сторону саморода и жарко. "Поэтому сам их спроси". Ячура посмотрел на капитанов, и они встали. Ибо уважение к весловитам, одна из отличительных черт племени ранов, да и тысяцкого, который до своего переезда на Русь был славным мореходом, они по старой памяти уважали, не просто как потомка древней фамилии, а как славного воина и удачливого, лихого варяга. "Мы пойдём", сказал Ранка. Я согласно кивнул, дождался Пока мы с Мячурой останемся наедине, разумеется, если не считать, что вокруг нас рядовые варяги и рыбаки, налил себе в кружку пива и спросил: "Итак, о чём разговор, тысяцкий?" "Отпусти Ольговича без выкупа". Не попросил, а с ходу потребовал он. "Нет". Ответ был коротким. "Ты что, совсем ум потерял? Тебе сказано, Отпусти, Ольговича. Кем сказано? Мной. Воевода хотел задавить меня авторитетом. Но это для саморода и жарко он весловит, а мне мечура никто. Поэтому я себя не сдерживал и ответил грубо. А кто ты такой, чтобы твоё мнение кого-то интересовало? Хочешь, скажу. Ну, скажи. Продажная шкура. которая в трудный час бросила родину и теперь за Гривны Ольговичем служит. Вот ты кто? Так что заткнись и делай своё дело. Проведи размен и забери Игоря, а то он уже по бабам черниговским соскучился. Да я тебя, Варяк сжал кулаки и начал вставать. А я поймал его взгляд и спокойно усмехнулся. Что ты? Готов вызвать меня на поединок? Давай. Хоть сегодня, хоть завтра. Я убью тебя, и твоё тело сгниёт в могиле. Мичура делал расчёт на то, что его авторитет всё сам за него сделает. Но лучшие годы варяга прошли, он уже староват. Служба на чужого дядю, который отдавал ему самые разные приказы и отречение от веры предков, всё это не прошло даром. Тысяцкий растерял свою гордость. В нём осталось только хамство и желание любой ценой задавить противника. Однако сил, чтобы пойти до конца, взять в руки меч и выйти на поединок, в нем не было. Есть человек, и в нем пусто. Стержень исчез, а без него он всего лишь половинка разумного существа. Я это чувствовал, и когда киевский воевода шлепнулся с задницы на лавку и сменил тон, ничуть этому не удивился. «Я же тебе беспокоюсь», понизив голос до полушепота, доверительно произнес воевода. Зачем тебе такие враги, как у Ольговичи? Отступися с от серебра или возьми половину, и они о тебе забудут. А злой память и Ольговичей и длинных руках князей мне уже говорили, но я их не боюсь. Моё слово было сказано, и я пойду до конца. Переговорщик покивал, вздохнул, как-то быстро сник и сказал: "Не хочешь жить в мире, получишь войну". Ольговичи Тебя в пыль сотрут, а что останется, по ветру развеют. Посмотрим. Давай меняться. Чего зря языками воздух сотрясать? Ладно. Веди, Игорь. А ты давай серебро. Мы встали. Ольговича вывели на подворье гостиницы, и одновременно с этим в него въехал вазок. В нём лежали тяжёлые кожаные мешки с весовыми новгородскими гривнами. продолговатыми серебряными брусочками, каждый весом в 204 г, я с капитанами их пересчитал. Ровно 1000. Всё верно, жалоб, претензий и заявлений не имею. Мешки с серебром легли в ту самую каморку, где отдыхал пленник, а Игорь Ольгович отправился в руки мечуры. Обмен прошёл быстро, чётко и без лишней волокиты. Есть товар и есть купец. Каждый получил, что хотел. и остался доволен, или почти доволен. Ну а на то, что черниговский князь пообещал меня достать, я плевать хотел. В Новгороде меня, скорее всего, не тронут, а за его пределами я сам почти любого врага порвать смогу. Игорь Ольгович отправился в гости к святополку Мстиславичу, а я еще раз пересчитал гривны и подумал, что если бы не опасность со стороны мстительного князя, можно было бы загулять. Но нельзя. А значит, сухой закон и ожидание утра. В этот момент на постоялом дворе появился худощавый юноша в перетянутой узорчатым ремнём белой рубахе. Зван Дубко, летописец из храма Святовида, прикомандированный к посольству. Парень тут же подскочил ко мне, наклонился к уху и зашептал: "Вадим, тебя Брайка зовёт. Срочно!" "Да? А что случилось?" "Городские верховоды прибыли." «Хотят обсудить посольские дела до Совета Господ и Созыва Вечи». «Кто именно?» «Судила Иванкович», «Нежатат Вердячич», «Страшко» и...» Зван сделал паузу и выдохнул. «Епископ Нифонт!» «Да ты что!» — удивился я. «Лично нас навестил?» «Ага!» «Понятно. Уже иду». Я сорвался с места. В сопровождении немого и пары варягов перешел на соседний постоялый двор. Приблизился к самой лучшей гостевой комнате... где остановился Ростич и замер. Вобрал в грудь воздуха и выдохнул, откинул прочь все посторонние мысли и открыл дверь. В помещении находилось шесть человек. Из наших – Баян Бранко Ростич и командир первой сотни витязей Валигор. Они сидели за длинным столом, а напротив послов расположилась местная власть. Три новгородца, одетые в небогатую неприметную одежду кряжистые бородатые мужчины не старше сорока пяти лет, Рукастые, сильные и уверенные в себе. А рядом с ними примастился седой старичок, божий одуванчик в скромном подряснике. Видимо, сам владыка Нифонд. Разговор только начался, я вовремя. Слегка поклонился и произнес. «Доброго вечера всей честной компании!» Новгородцы что-то пробурчали. Владыка смирил меня подозрительным колким взглядом и поджал губы. Ну а Ростич кивнул на место рядом с собой. Проходи, Вадим. Два раза повторять нужды не нужно было. Поэтому я сел и постарался сразу же просеять эмоции и чувства гостей. Однако у меня ничего не получилось. Люди передо мной сильные, особенно Нифанд. Поэтому их реакции от меня были скрыты, а если давить, они могли почувствовать недобрая. Это помешало бы нам вести предварительные переговоры. И я прислушался к разговору серьезных людей, которые решали судьбы народов и племен. «Значит так, мужи!» Ростич сразу перешел к делу. «Чтобы было понятно, мы послы не только Руяна, но и других Венедов. За нами все — Поморяне, Бодричи и Лютичи. А помимо этого, мы можем говорить за свеев короля Фремсинета, который вскоре отдельное посольство пришлёт из северных суомов с реки Кемийоки. Это ясно, отозвался судила Иванкович, который расположился между нежатой и стражком. Давай по сути. Чего от Новгорода хотите? Союза хотим, посадник, крепкого и нерушимого. Сильно на нас папы римские обижаются и вас не добрым словом поминают. А потому собрались мы с силами И ударили по католикам. Серьёз ударили. И так сильно им нападали, что Зеландию под себя забрали, а она ключ к выходу в океан. Однако врагов всё же больше. Вот решили мы поискать друзей среди братьев Покрове и приморских племён. Прусы уже готовы нам помогать, ибо понимают, что католики, если нас сметут, и до них добраться могут. Финны и свей Под их я уже упоминал, тоже с нами. А теперь пришёл черт Новгорода сказать, за кого он? За католиков или за братьев своих? "Вишь ты?" как повернул. Посаднику усмехнулся и машинально огладил бороду. Мол, либо с нами, либо с немцами и данами. "Хитёр ты, баян. Да только мы не на вече, где толпа красивые речи любит слушать. Мы люди торговые, И с нами владыка Нифонт. Он кивнул в сторону старца, который веру христианскую в наших землях блюдёт. Поэтому нам надо знать, какая от вас Новгороду выгода будет и чего вы хотите взамен. Ха, усмехнулся Бранка. После разгрома войск Сверкера Кольсона иданов за нами почти всё Венецкое море. И если мы того пожелаем, в нём будут плавать только наши корабли. Но зачем нам это? Ведь Руян, как и Новгород, торговое место. А новгородцы, в которые его посещают, всегда ждёт самый тёплый приём. Поэтому мы можем предложить вам свободную торговлю по всему водному простору, где ходят наши лодии, охрану кораблей, приют и свободный проход в земле англов и франков. Того же вы не дождут от вас. Опять же, по воинским делам есть предложение. Коль у нас беда будет, И враг к порогу подступит. Мы хотим иметь разрешение кинуть по городу и окрестным землям клич, чтобы набрать войско охочих людей. Так или вам трудно будет, то мы в Новгород придём. Всё, как встарь. Встарь по-разному бывало, судил и задумался. И дрались меж собой бывало, и воевали за одно. Думать надо и подробнее всё обсудить. Да, бывало по всякому, согласился Баян. Но сейчас не Рюриковиева времена. И с каждым годом натиск со стороны западных королей становится всё сильнее. До нас-то папа римский и его рыцари не доберутся, бросил Страшка. По дороге в дремучих лесах потеряются и в болотах потонут. Если нас задавят, то и вас достанут, вмешался в разговор уже я. И это не сказки. Так оно и будет. А кроме сухопутных дорог есть ещё морские пути, по которым датчане-крестоносцы перевезут и сделают это с превеликой радостью. Мы христиане, провозгласил епископ. Все замолчали. Да, это серьёзный довод. Новгородцы в большинстве своём как и европейцы христиане, но я возразил Нифанту. Вы верите в Христа и Богородицу, но не так, как на западе. Для жителей Европы в есхизматике и этим сказано всё. Значит, вы враги, еретики и варвары с востока. Так что на понимание с их стороны не надейтесь. Мира между Новгородом и католиками всё равно не будет. Или ты, владыка, опасаешься за свою веру и думаешь, что мы твоих прихожан смущать станем? Опасаюсь, колдун. Шипка, опасаюсь. Не стал скрывать старец Народ находится во тьме, а моя обязанность вывести его к свету и крестить всех, кто жаждет спасения души. А если мы с вами дружить станем, то много сомневающихся от истинного Бога отвернётся, и после смерти в огненную гияну попадёт. Смогу ли отмолить такой грех? Нет, не смогу. Поэтому думаю, что союз Новгорода и Руяна Зате я не самая добрая. Вот ты, владыка про народ сказал о крещении. Но ты ведь, несмотря на то, что язычников не любишь, не огнём и мечом людей в христианскую веру загоняешь, правильно? Да, кивнул владыка и нахмурился. Лично я против такого подхода. А раз так, то давай поступим по совести. В смысле? Мы не будем смущать народ былими о родовых богах, а вы дадите всем, кто до сих пор не принял новой веры, возможность спокойно и без ущерба для имущества и живота перебраться к нам. Эдак очень много народа уйти сможет. Куда вы всех денете? Так я ведь не за один год предлагаю это сделать. Растянуть переселение на десятилетие, и в итоге все останутся довольны. Вы будете крестить желающих и жить по заповедям Божьим. «А кто не согласен, тех к нам». «А ты хитер, колдун. Хочешь нашими руками людскую силу варягов увеличить?» «Да, это так. Но ведь и ты не прост, служитель Христа. Сразу все понимаешь, с полу намека». «Можно попробовать». Владыка посмотрел на посадника и его друзей-советников, затем еле заметно мотнул головой. «Отлично». Старика такое решение скольского вопроса устраивает. Он продолжает делать своё дело, которому посвятил всю жизнь, а мы тихо и спокойно получим тысячи людей, которыми можно заселить Зеландию. И получится ситуация примерно такая же, как некогда в Советском Союзе. Сионистские организации спонсировали наезды на евреев, а затем принимали их в земле обетованной. где постоянно требовались крепкие люди, которые не боялись трудностей, защищали свою новую родину и не бежали при первой же возможности, словно крысы, в Америку или Европу. Так и у нас. Местных язычников мы зачетить не в состоянии, а сами они организоваться не могут. Значит, пусть уходят к нам. Что же касается церкви, то она таким образом снижает напряжённость в обществе и, что характерно, делает это без крови и насилия. которая ей в будущем не раз аукнется, ибо структуры вроде проинквизиторского приказа есть и сейчас. На первых порах это самый оптимальный вариант, а потом придет наше время. Когда новгородцы сами начнут избирать владыку, а случится это примерно через 15 годков, если Руян устоит, мы обязательно постараемся, чтобы епископом стал наш человек. Уж на что на что, а на это денег и сил не пожалеем, Но для этого необходимо пережить крестовый поход. В разговор снова вступил Бранка, который опять стал расписывать перспективы от союза Руяна и Новгорода. Тут и бесплатный выход в океан, и борьба с пиратами, и взаимовыгодная торговля, и даже возможность создания республиканского форпоста на одном из близких к Зеландии островов, и оптовые закупки вооружения у новгородских кузнецов, и ещё много чего. Посадник с ближними людьми слушали, кивали и спорили. Однако, в конце концов, консенсус был достигнут. Верховоды города, которые и так ясно видели перспективу нашего сотрудничества и подписались бы на него в любом случае, окончательно склонились на нашу сторону. А коли так, то спустя пару-тройку дней соберется Совет Господ. Затем еще через пару дней Общегородское вече, после чего договор, в котором наше соглашение с Нифонтом не пропишут, будет заключён. Совершенно незаметно, с разговором пролетело 3 часа. Гости, накинув на голову капюшоны, покинули нас и растворились в темноте городских улиц. Мы с Бранка, проводив новгородцев, оставили Сотникова и Легорова в общем зале и вышли на свежий воздух. Несколько минут молча стояли во дворе и вслушивались в голоса сторожей, которые разносились над городом. «Славен славянский конец! Славен плотницкий конец!» Бранко, носком сапога, поддел комок земли. Кусок застывшей грязи шмякнулся об ограду, постоял во двора и отскочил. А он сказал, «Кажется, договорились». «Не кажется, а точно договорились», уточнил я. «Тогда завтра мне надо заняться торговлей». И по городу людей распустить. Пусть отдохнут, а заодно расскажут горожанам о славной хваряжских победах и большой добыче. Глядишь, а хоть их людей готовых повоевать наберём. А ты чем займёшься? Мне в Рюриково городище надо. У меня там люди из Киева. Много? Говорят, 300 человек, в основном мастеровитая молодёжь и воины. Но надо посмотреть на них и лично со всеми поговорить. Ведь сказать можно всякое, а как на деле, мне неизвестно. Ты по реке пойдёшь или верхом? По реке. Будь осторожен, а то я слышал, что ты своего пленника уже отпустил. Да, без осторожности никак. Ну пойду я, пожалуй. Мы расстались, я отправился спать. На рассвета всего 4 часа. И надо хотя бы немного восстановить силы, а то день больно нервный и суетной был, а завтра ещё один такой же.